Извилистая дорожка вела к трехэтажному особняку в колониальном стиле, раскинувшемуся вдоль берега реки. Крыша была крыта красной черепицей, вокруг простирался ухоженный французский парк. В этом здании, как в зеркале, отразилась история всего региона. Возведенная 75 лет назад гостиница получила гордое наименование «Гранд-отель руины». Ее первыми постояльцами были французские и английские туристы, приехавшие в эти края с целью посетить развалины комплекса храмов и дворцов Анкора, расположенного всего в пяти милях от Сьем-Ряпа. Затем, в годы жестокого и кровавого правления красных хмеров, гостиницы и весь город пришли в полное запустение. Тогда в ходе одного из самых страшных геноцидов в истории были истреблены несколько миллионов человек, четверть тогдашнего населения Камбоджи. Естественно, подобные зверства оттолкнули туристов. Однако с падением режима красных хмеров люди начали возвращаться. Гостиница возродилась из пепла, старательно восстановила весь свой колониальный шарм и получила название Гранд-Отель Ангкор. Сиэмриап тоже ужил, хотя, может быть, и не был предметом особой заботы. По восточному и западному берегам реки расползались все новые и новые гостиницы и отели, а вместе с ними рестораны, бары, интернет-кафе, туристические агентства, фруктовые лавки и бесчисленные ларьки торгующие изделиями местных резчиков по дереву и чеканщиков по серебру, а также сувенирными открытками, футболками и безделушками. Но сейчас, в этот ранний час, когда не поднялись еще ни туристы, ни солнце, от неповторимой смеси азиатской и французской архитектур веяло каким-то таинственным обаянием. По дороге в сторону Старого рынка медленно проехала запряженная валами телега, груженная колючими плодами дуяна. Слуга в наглаженном белом костюме неспеша подметал крыльцо гостиницы. Грей первым поднялся по лестнице, ведя за собою свою группу, и слуга, смущенно улыбнувшись, положил веник и поспешил открыть перед ними дверь. Вестибюль сверкал мрамором и полированным деревом, и благоухал растущими в больших катках розами, орхидеями, жасмином и лотосом. Рядом с гостеприимным изгибом парадной лестницы застыла в затейливой клетке и скованного чугуна кабина старинного лифта. — Бар-элефант находится за углом, — объяснила Исаикан, махнув рукой. — Именно там им предстояло встретиться с Насаром. Грейф сотый раз сверился с часами. — Я сниму для нас номера, — предложил Вегор прилад направился к столику администратора, а Грей придирчиво вестибюль. Успели ли занять здесь места агента гильдии? Этим вопросом он задавался с тех самых пор, как они приземлились в Бангкоке и пересели на другой самолет, чтобы совершить короткий перелет сюда. сайхан подтвердил, что у гильдии прочные позиции по всему региону, а также тесные связи с Китаем и Северной Кореей, можно сказать, это была ее вотчина. Грей не сомневался, что Насар расставил своих соглядатаев по всему пути, от острова Хормоз до Камбоджи. Чтобы спасти жизнь своим родителям, Грей был вынужден открыть, где заканчивался след, оставленный Марку Пола, в развально Хангкора. Ему удалось убедить насра отсрочить расправу с его отцом и матерью, однако, как и опасался Грей, купить родителям свободу он не смог. Поскольку над ними по-прежнему висел меч, Грейна Трес отказался разъяснить свое второе сенсационное заявление о том, что ему удалось обнаружить лекарство против Иудина штамма. Это случится только тогда, когда они встретятся с Насаром лицом к лицу, и тот представит убедительные доказательства того, что родители живы и здоровы и отпущены на свободу. Так что, в конце концов, они договорились встретиться здесь и осуществить обмен информация за свободу родителей Грея. Но Грей не тешил себя наивными иллюзиями. Он знал, что Насар ни за что не освободит его родителей. Со стороны Насара это была ловушка, а со стороны Грея не более чем попытка потянуть время, и оба прекрасно это понимали. И все же им не оставалось ничего другого, кроме как продолжать этот танец взаимного обмана.